Параграф 4. Палестина в первом тысячелетии до нашей эры. Израильское иудейское царство. Израильское иудейское царство. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры новое политическое образование сложилось и на юге восточного Средиземноморья страница 216 в 13 веке до нашей эры племенной союз 12 древнееврейских племен в литературной традиции именуемых коленами вторгся на территорию палестины и подчинил себе ряд местных ханаанейских городов государств само название евреи Этимологически раскрывается как «житель по ту сторону реки», что согласуется с преданием о приходе патриарха Авраама в Палестину из-за реки Ефрат. В 12 xi веках до нашей эры древние еврейские племена еще сохраняли характерные черты первобытных правопорядков. Выборные вожди являлись верховными жрецами, командовали племенными ополчениями, а в мирное время разбирали тяжбы соплеменников, почему и обозначались термином «судьи». Постепенный переход к оседлой жизни, развитие ремесла и торговли ускоряли имущественное расслоение. В древнееврейском обществе складывается класс крупных собственников и рабовладельцев, заинтересованных в установлении прочной власти, охраняющей их интересы и требования. Замена выборных вождей царями с наследственной властью и создание государства стимулировались и внешней опасностью. Древнееврейские племена вели с переменным успехом долгие войны, с филистимлянами в ходе этих войн царем был избран саул власть которого признали все племена 11 век до нашей эры саул назначал своих приближенных тысяченачальниками и сотниками армии наделял полями и виноградниками что вело к зарождению служилой знати Однако Саул оказался неудачливым полководцем и, потерпев сокрушительное поражение от филистимлян, бросился на меч. Царем стал его зять Давид около 1965 года до нашей эры проводивший политику создания централизованной монархии. При нем был присоединен Иерусалим, ставший столицей нового царства. Для управления страной был образован центральный государственный аппарат, во главе которого стоял верховный сановник. При царе была создана лично ему преданная гвардия из наемников чужеземцев, критян и филистимлин. Сильное недовольство вызвало распоряжение Давида о проведении всеобщей переписи населения в целях податного обложения. Еще больший ропот вызвало введение правила, по которому все являющиеся перед лицом царя, начиная от рядовых подданных и кончая военачальниками и царевичами, должны были падать лицом своим на землю. Внешняя политика Давида была довольно удачной. С филистимлянами он заключил мир, а территориальные приобретения на юге продвинули границы государства до Акапского залива. Приемником Давида стал его младший сын Соломон, около 965-935 годов до нашей эры. Традиция прославляет его за мудрость, изображает проницательным и справедливым судьей, и объявляет автором ряда литературных произведений, вошедших в Библию. В действительности Соломон был властолюбивым и тщеславным монархом, унаследовавшим деспотические замашки своего отца и не стеснялся устранять людей, стоявших на его пути. В правлении Соломона много внимания уделялось строительной деятельности. Восстанавливались запустевшие хананейские города и основывались новые, строились дворцы. В честь бога Яхве Соломон воздвиг в Иерусалиме роскошно украшенный храм. Для строительства всех этих зданий тирский царь Ахирам прислал Соломону лучших мастеров и художников, а также строительные материалы. Страница 217. За это Соломон снабжал Ахирама зерном и оливковым маслом и уступил ему 20 городов. Широкий размах строительной деятельности и содержания двора требовали больших средств, в связи с чем правительство прибегло к усилению налогового обложения. Территория Израильско-Иудейского царства была разделена на 12 округов, и каждый из них доставлял царю продовольствие один месяц в году. Введена была трудовая повинность. Сначала она коснулась покоренного ханнанейско-аморейского населения, а затем и израильтян, которые должны были 4 месяца в году трудиться на царских строительных работах. К концу царствования Соломона внешнеполитическое положение его государства осложнилось. На северной границе возникло сильное Дамасское царство. Большинство племен отпало от Иудеи и образовало новое Израильское царство. Столицей его несколько позднее, в IX веке до нашей эры стал вновь основанный город Самария. Династия Давида продолжала править в южной части страны, в иудейском царстве, сохранив столицу Иерусалим. Ослаблением и раздроблением страны воспользовался Египет. Фараон Шешонг около 930 года до нашей эры совершил опустошительный поход в Палестину разорив не только иудейское, но и израильское царство. Однако ослабление Египта при преемниках Шишонка помешало восстановлению его былого господства в Восточном Средиземноморье. Социально-экономические отношения В первой половине первого тысячелетия до нашей эры В Палестине отмечается рост товарного хозяйства. В крупных городах появились торговые и ремесленные кварталы, например, улица Хлебопеков, квартал серебряников и так далее. За пределами городов плотники, ткачи и гончары основывали отдельные поселки. Расширялась внешняя торговля, особенно с тиром, куда ввозили главным образом пшеницу. Избыток зерна сбывался и на внутреннем рынке, причем упоминаются дельцы, которые накапливают запасы хлеба и в нужный момент открывают житницы, уменьшают меру сыпучих веществ и взвинчивают цены. Развитие товарных отношений постепенно вело к разложению общин. Поля и сады общины стали продаваться посторонним лицам, не родственникам и даже не соседям. Таким образом, наряду с общинным землевладением появилась частная земельная собственность. Царский земельный фонд использовался для раздач вельможам и чиновникам. При таких условиях усиливалось имущественное расслоение и обострялись классовые различия. В источниках 8-6 веков до н.э. упоминается четыре сословия, на которые делилось свободное население страны. Первое – светская аристократия, вельможи и князья. Второе – духовная аристократия, жрецы и профессиональные пророки. Третье – так называемый народ земли, основная масса свободного населения, они владели общинными наделами и обязаны были служить в ополчении и платить налоги. Четвертое. Чужеземцы, пришельцы и поселенцы, ограниченные в правах. Бедные общинники становились жертвами насилия, их угнетали и ростовщики, и царские чиновники. Но на самой низшей ступени социальной лестницы стояли рабы. Хотя они составляли меньшинство трудового населения, количество их неуклонно увеличивалось. Рост товарного земледелия и развитие ремесла повышали спрос на подневольный труд не только в поместьях царей и знати, но и в хозяйствах зажиточных общинников. Источники пополнения рабской силы были разнообразны. В первую очередь рабов доставляли завоевательные войны. Взрослых мужчин, попавших в плен, обычно убивали, а в рабство обращали женщин и детей. Впрочем, и пленных воинов иногда щадили и посылали на тяжелые работы. Женщины и девушки, взятые в плен, часто становились наложницами победителей. Нередко дети свободного и рабыни оставались в доме отца в качестве младших неравноправных членов семьи. Положение их приближалось к рабскому с той только разницей, что их запрещено было продавать постороннему. Отчасти состав рабов пополнялся за счет порабощенных преступников. По мере развития торговли приобретает большое значение новый источник пополнения подневольной рабочей силы. Страница 218. Обычной становится купля-продажа рабов. Строго различаются рабы, рожденные в доме и купленные за серебро у какого-либо иноплеменника. Делаются попытки обращать в вечное рабство неплатежеспособных должников. Широкое использование труда людей, весьма близких по своему положению к обычным рабам, Кабальных должников и сыновей рабыни является характерным признаком рабства на Древнем Востоке. Раб являлся объектом, а не субъектом права. Он откровенно приравнивался к животным. Десять заповедей, приписываемых Моисею, объявляют основными элементами имущества дом, вала, осла, раба и рабыню. В популярных поучениях рекомендовалось не уговаривать раба, а бить его. Жестокая эксплуатация бедняков и рабов вызывала недовольство и брожение. Упоминаются случаи бегства рабов и переговоры об их выдаче. Социальные противоречия израильско-иудейского общества нашли свое отражение в так называемом «пророческом движении». 8-6 века до нашей эры исая и ряд других проповедников ярко и образно разоблачали насилие и пороки власть имущих, но не призывали бедняков к активному сопротивлению. Они возлагали все надежды на бога Яхве, который пошлет на землю своего помазанника, Мессию. Тогда в мире установится царство справедливости и райская жизнь. Пророки мечтали о восстановлении патриархальных обычаев и мелкой собственности. Призывы и обличение проповедников и недовольство стоящих за ними социальных групп вынуждали правящие круги Иудеи и Израиля к маневрированию и попыткам проведения умеренных реформ.